Поселок Маранг Это был обычный среднестатистический поселок для этой планеты. Название ему было дано от имени первого поселенца, который нашел и застолбил это место. А место было удобное. На пригорке, которая огибала довольно широкая река. В первое время очень сильно донимались зуры. Но когда полностью вырубили заросли кустов, прораззающих вдоль реки на приличное расстояние, Стало поспокойнее. Дома, несмотря на твердую землю, строили на сваях. Из-за зароков, стремящихся изрыть ходами своих нор, казалось бы, всю планету. Этим тварям только дай выбраться на поверхность под каким-нибудь покрытием. Жди беды. Они размножаются с феноменальной скоростью. И хоть корпорация Дардан платит хорошие деньги за их тушки, вроде бы делают из них какие-то лекарства, Все равно находиться рядом с гнездом этих шустрых тварей нежелательно никому. Поэтому все стараются обзавестись сканерами, датчиками вибрации, и различной сейсмоконтролирующей аппаратурой. И вдобавок ко всему этому «Искинт» хотя бы второго класса. Ведь все эти датчики даже шаги прохожих по улице воспримут как угрозу. А в каждом уважающем себя доме установлена хоть какая-то активная защита — типа автоматических турелей, которые моментально изрешатят угрозу. Чтобы не произошло случайных конфузов и были нужны искинты. Они проводили сравнительные анализы, сверяли всевозможные базы данных и только при стопроцентной вероятности появления угрозы давали разрешение защитным турелям открыть огонь. Все жители ходили по улицам вооруженные, даже в гости. Наличие простого армейского игольника у десятилетнего ребенка здесь никого бы не удивило. Это дело безопасности. Уже случалось, что именно детские руки делали тот самый выстрел, который мог спасти жизнь не одному взрослому. К тому же надо же было детей учить охоте и обращению с оружием. Ведь сколько бывало случаев, что прибывшие новые колонисты, охотники, погибали от простого неумения пользоваться оружием. Одни сами себя убивали, другие просто не успевали достать ствол и становились жертвой тварей. Так что каждый раз, уходя в равнины, охотники прощались с семьями. А когда возвращались, да еще с удачей, вот тогда гулял весь поселок. И все подрастающие жители знали, что станут охотниками. Все эти космические корабли и звезды — все это где-то там, далеко. А твари здесь, рядом. И хоть корпорация за их тушки готова доставить тебе хоть звездный крейсер, никто из жителей не собирается покидать поселок. И дело совершенно не в том, что это их земля, родина. Нет. Дело все в том, что тот, кто хочет покинуть планету, на ней и остается. Примета такая. Сколько охотников и новичков и опытных заявляли. Ну вот, последний раз схожу и все. Домой. И никто из них не вернулся. Поэтому никто и не пытается планировать отъезд. А просто собирается и в траге в центральном городе на планете можно спокойно купить билет на караван, идущий в Содружество. Главное, чтобы у тебя не было долгов перед корпорацией. Но не только корпорация поставляет товары в обмен на дичь, добытую на планете. Хватает и свободных торговцев. Есть даже контрабандисты, которые могут тебе доставить самый запрещенный товар. Только доставим то, что нужно. А уж они расстараются для тебя. Вон, Лахт Браун вернулся с добытым Рхасом. И в обмен на него контрабандисты ему притащили реактор корвета, сенсорную систему, лазерную турель и Искин пятого класса для управления всем этим хозяйством. Весь поселок завидовал ему, хотя и понимал, что добыть эту тварь очень сложно. Ведь стая этих тварей всегда старается отомстить обидчику. А отбить взрослую особь от стаи и загнать ее нужно еще суметь. Вот и он сумел добраться только до молодой особи. Ведь более взрослая бы просто не попалась на его уловки. Но это не суть важно, Важно другое. Он смог добыть Рхааса. Сам. Это гораздо важнее любых домыслов. Этот парень был представителем расы Скаараш, невысоких крепышей, чей рост редко превышал полтора метра. Хорошо выраженный волосяной покров тела делал их слегка похожими на некую разновидность обезьян и выдавал то, что их родная планета обладает суровым климатом. Они были очень неприхотливы и выносливы, и поэтому они считались одними из лучших охотников на этой планете. Ведь чтобы добыть что-то стоящее, необходимо было часами, сутками, а часто и неделями выслеживать объект охоты. И при этом не терять длительности, так как часто дить частенько становилась охотником. Но не все, кто пребывал на эту планету для охоты, могли похвастаться такими умениями. А просто изучить базу жизни планеты Тормаран, которую продавали желающим стать охотниками, было мало. Да и ничего особого в той базе не было. Так, сбор данных с охотников, которые покидали планету и пожелали еще немного подзаработать на своих знаниях. Ведь что рыбак, что охотник, никогда не захочет рассказать постороннему разумному секреты своей удачи. Этот вопрос даже не обсуждался, когда кто-то приходил с удачи и устраивал посиделкой для всех в местной таверни. Только наивный новичок мог позволить себе глупый вопрос. «А как у тебя это получилось?» Минимум, что он мог добиться этим — непонимание его поведения. А как максимум, могли и морду набить. Но это все так, отвлеченное. Сейчас весь поселок гудел, словно рой с Дело в том, что скоро должны были прибыть торговцы, а среди них наверняка и парочка контрибандистов с чем-нибудь интересным. А значит, необходимо приготовить все то, что можно продать. Конечно, в поселке был и свой магазин для покупки самого необходимого для жизни. А вот если тебе нужно что-то особенное, то вариантов всего два. Первый – жди, когда приедут торговцы, а они приезжают два раза в год. Второй. Езжай в трак и покупай все в их магазинах. Кстати, там расположен и магазин корпорации, и хоть в нем все и дороже. Есть еще, конечно, и третий вариант. Убить какую-нибудь дорогую дичь. Тогда можно скинуть сообщение торговцам, и они сами прилетят с товаром и привезут то, что тебе нужно. Но это случалось редко. Так что сейчас вовсю шла подготовка к приему дорогих гостей. — Почему дорогих, спросите вы? — Да потому что ссориться с ними нельзя, ведь тогда за любой покупкой придется ехать в город. А это риск и потерянное время. Риск, потому что не только флора и фауна этой планеты хотела старательно подзакусить разумными. Находились и охотники, которым совсем не хотелось с собой рисковать в равнинах. А уж тем более соваться в предгорье. Им проще было перехватить едущих за покупкой и ограбить их. А трупы и сама природа спрячут в желудках тварей. Так что сейчас все жители поселка, по крайней мере те, кто не ушел на охоту, старательно очищали центральную площадь, ведь именно на ней будут стоять транспортные глайдеры торговцев. А уж как суетилась тирана, молодая девушка расы Харима, раса гуманоидов очень похожих внешне на людей. Имеющих невысокий рост, тонкое строение тела и зеленоватый оттеток кожаного покрова. Ее спешку тоже можно было понять, ведь именно в ее магазине будут распродаваться товары контрабандистов. Спросите, почему я об этом так легко говорю? Да все об этом знают. Только не принято об этом слух говорить. А так поговаривают, что у нее родственник-контрабандист. Поэтому если вам что-то нужно эдакое, то идите к ней. Так что работа кипела. Где-то сотню разумных чистили площадь. Еще трое приводили в порядок трактир. Ведь именно в его комнатах будут проживать несколько дней. Это зависело от количества и качества товара, что предложат поселок торговцам. Приезжие. И их внимание ничто не могло отвлечь. Даже внезапно затягкавшиеся с окраины села скорострельные турельные пулеметы. Видимо, какая-то мелкая тварь попыталась приблизиться к периметру поселка. Что там такое? Отвлекся от перекатывания пустой бочки молодой скара, что арбир еще не успевший сходить на свою первую охоту, повернувшись к замершему на пару секунд к троллу Крадуару, выполнявшему в поселке функции главы поселка. Кто в этот раз припёрся? Да парочка зуров чего-то залетели к нам. Пожал равнодушно тот плечами, отключаясь от дима из кентозащиты поселка, после чего продолжил протирать крыльцо своего дома. И чего они сюда все время прутся? Туар в ответ тоже пожал плечами и продолжил катить бочку в сторону от площади. Мало ли что может брести в голову этих тварей, кто знает. А Анрдим сейчас пытался решить возникшую перед его логическими цепочками про дилемму. Дело в том, что в зону его сенсора вошло неизвестное существо. Все данные говорили о том, что это существо не является жителем поселка, но вот о том, что оно разумно, говорило о наличии одежды и примитивного вооружения. Это существо, кстати, гуманоидного типа, едва войдя в зону действия датчиков, остановилось и медленно двинулось по кругу, словно обходя поселок и не приближаясь до красной зоны угрозы, где Искент обязан был применить вооружение. Оно словно чувствовал работу сенсоров поселка. Это доказывало его разумность, и Анардим старательно пытался осмыслить ситуацию и принять верное решение. Какой-либо угрозы существо не несло, ведь его примитивное оружие, костяные мечи и короткие копья, не могли нанести вред системе обороны поселка, а что уже говорить про боевой скаф третьего поколения хозяина Искинта. При наличии брони и генератора силового поля он превращался в ходячий танк. Так что пока Искин принял решение не беспокоить хозяина по пустякам, а просто выделить 5% своих мощностей на осмысление и анализ ситуации. Описав вокруг поселка полную окружность, этот странный разумный ушел в сторону предгорья, и страж поселка вскоре забыл о нем, отложив информацию в глубине кластера в своей памяти. На следующий день прибыли торговцы на трех глайдерах. Они всегда приезжали группами. Так и защищаться проще, да и дешевле получается. Ведь проще взять сверхтяжелый глайдер и по двое или трое забить его трюм товарами, чем каждому тащить себе по тяжелому глайдеру. Эти тяжеловесы медленно, плавно пробрались на подготовленную для них площадку и опустились на специальные стойки. Вокруг них сразу же закипела работа. Нет, местные к ним пока не приближались, им просто нечего там еще было делать. Торговля начнется только завтра. А сейчас охрана каравана выставляла вокруг глайдеров свой, внутренний периметр. Один тяжелый глайдер направился к магазину «Тираны». Знающие незаметно переглянулись. — Значит, там будет интересный товар, нужно будет зайти. Утро следующего дня началось для главы поселка с сюрпризов. Рано утром его разбудил легкий зуммер нейросети. — Что там? Еще не проснувшись как следует, пожилой тролл принялся растирать помятое сосна лицо. — Анрдим, что случилось? — Докладываю. В его голосе зазвучал бесстрастный голос Искинта. В зону действия сенсоров опять вошел странный разумный. Движется медленно. Угроза жителям поселка минимальна. «Почему опять?» Моментально проснувшись, прицепился к оговорке Искента Радуар. «Он что, уже приходил?» «Да, позавчера». Искусственный помощник, казалось бы, пожал виртуальными плечами. «Прошел по кругу вокруг поселка. По самому краю действия сенсоров. Потом ушел». Причин для беспокойства не было. А его транспорт? Забеспокоился Тролль. Ведь понятно, что без транспорта на этой планете не передвигаются. А там где транспорт, там может быть целый отряд. Мало ли что у них на уме. Транспорта не наблюдаю. После секундного колебания ответил Искенд. Судя по его движению, идет издалека. Что-то несет. Ладно. «Следи за ним и вызови к той окраине еще Хорха и Трама», — подытожил его доклад глава поселка. И принялся одевать свой старый надежный скаф. Мало ли что. Хоть Искент и утверждает, что угроза минимальна, но кто знает. Разумный передвигающийся на своих двоих по этой планете уже должен быть опасен. Или мертв». Через полчаса он встретил вызванных им охотников, троллов на той стороне, куда двигался странный разумный. Хорх был одет, как всегда, в свой любимый аварский тяжелый боевой скаф второго поколения. В нем он выглядел как древний рыцарь, а его тяжелая винтовка Гламк-15, производства конфедерации Делос, выглядела у него в руках игрушкой. Трам же одел более технологичный скаф федерации Нивей четвертого поколения, который приобрел после последней удачной охоты. Вооружен он был также привычным ему штурмовым комплексом Шарани-34, производства империи Авар. Глава вызвал именно их не потому, что доверял только своим, а потому, что они единственные, кто будет ждать именно его команды на открытие огня. Они попытаются пристрелить сами чужака. И сейчас они втроем спокойно смотрели на медленно приближающегося к ним разумного. Крадуар старательно пытался скрыть свое удивление. Ведь то, что он перед собой видел, не могло быть в принципе. Разумный мало того, что шел пешком, он был одет в одежду из шкуры какого-то животного. А за спиной у него висели пара копий и два меча. И если над копьями можно было бы и посмеяться, ну что можно с ними тут добыть? то над мечами смеяться тролл не собирался и в принципе. Криаты доказали всему Содружеству, что обученный мечник может быть опаснее десятка полностью экипированных бойцов планетарного десанта. Кроме того, он нес какой-то здоровенный сверток. Все трое молча стояли и ждали приближения этого сплошного набора странностей. Наконец он приблизился и, остановившись перед ними, опустил на землю свою ношу после чего медленно и внимательно осмотрел присутствующих. Теперь глава поселка понял, почему Искент назвал его странным. Мало того, что он был странно вооружен и странно одет, так он еще и относился к какому-то неизвестному ему виду разумных. Такого вида разумных старый тролл, служивший в свое время в космическом флоте Федерации Невей, еще не встречал. «Ну что?» «Будем знакомиться», — тщательно осмотревшись, весело оскалился и заговорил на непонятном языке чужак. Но автоматический переводчик, который по привычке таскал на поясе крадуар, перевел его слова. «Я Артём".